Глава тридцатая «Видал невольно дернулся, как от удара. Что? — охнул он. — Это ваша жена». Видал протиснулся мимо него, не обращая внимания на испуганные взгляды, стоявших за кулисами, и побежал по узким ступенькам вниз, где ждала кориана. Светлые волосы, как всегда безукоризненно завитые уложенные, обрамляют волнами личика в виде сердечка. «Привет, видал! — улыбнулась она. Видал облегченно вздохнула она спокойно и говорит почти шепотом. — Здравствуй, Кориан, — ответил он, сжимая ее руку, — доктор Гроссман, с тобой? — Не уверена, — несвязно пробормотала она, и только сейчас, видал, заметил ее глаза, мутные, словно подернутые пеленой. — Что привело тебя в театр? — нахмурился, видал. — Не знаю. Никто. Прочла в «Нью-Йорк Таймс», что сегодня премьера месяца в деревне в твоей постановке и с Валентиной в главной роли. Голос ее замер. Она казалась маленькой заблудившейся девочкой. Видал, взял Кориану за руку, и она нерешительно улыбнулась. Просто решила приехать повидаться с тобой. Столько времени прошло, видал. Видал, решил увести ее. Может, лучшим местом будет гримерной Валентины? Взгляд Корианы мгновенно стал осмысленным. «Вот почему я приехала. Доктор Гроссман влюблен в меня и хочет на мне жениться». Видала осторожно повел ее по коридору в гримерную. «Мне нужно стоять за сценой, Кориана. Поговорим обо всем позже». Кориана с неожиданной силой вырвала руку. Во взгляде полыхнула в безумие. «Нет, сейчас!» — истерически взвизгнула она. «Это важно!» Видал поморщился. «Еще чуть громче будет слышно на сцене. Подожди в гримерной Валентины до антракта», — уговаривал он. «Нет, я не стану ждать». Она бросилась на него. Длинные ногти оставили на щеках Видала кровавые царапины. «Сейчас, — я сказала!» Проходивший мимо Электрик с любопытством оглянулся. «Что-то случилось?» «Нет», — резко бросил Видал. «Ничего. Нужно убрать ее из театра как можно быстрее». Кариана начала... «Всхлипывать!» — предвестник очередного припадка буйства. Стиснув зубы, он поспешно повел ее к выходу. Она явно не в себе. Непонятно, почему Гроссман отпустил ее. «Куда мы едем?» — спросила она, когда они вышли на тротуар. «Куда-нибудь где сможем поговорить?» — сдержанно объяснил он. Дождавшись, пока Криана усядется, он обошел кругом и скользнул за руль. Следует успокоить ее, найти безопасное место, где можно будет ее оставить. — Ну, Кариана, спросил он, стараясь не потерять терпения. о чем ты хотела спросить меня? — Как о чем? Выходить мне замуж за него или нет? — ответила она, наивно округлив глаза. Видал, прерывисто вздохнул. Одно неверное слово, и она снова превратится в разъяренную ведьму. — А ты хочешь выйти за него? — осведомился он вынуждая себя говорить легко и небрежно, отвлечься мыслями от всего, от времени, от театра. «Он добрый!» — просто ответила Кориана. «Но он не знает о...» Ее начало трясти. Видал, выехал из города и направился к дому, который снимал Стэн Кенауэй. Ничего другого он придумать не смог. «О чем, Кориана?» — мягко спросил он. «Кориана...» Не отрывала взгляда от его изуродованных, мертвенно-белых рук. Видал, искоса взглянул на нее и, поняв, выругался про себя. Черт бы подрал Гроссмана! Мог бы избавить его от этого и сказать, что знает правду о случившемся в ночь пожара. Он знает Кориана, я давно ему сказал. Кориана злобно затрясла головой. Неправда, он не захотел бы жениться на мне, если бы знал. Видал, не отважился произнести имя Хайзу. Он знает, как ты была больна и не понимала, что делаешь. Ты сам этому не веришь, правда? — взвизгнула Кориана. Избавился от меня, не мог выносить моего вида. Я отправил тебя к доктору, чтобы тот смог о тебе позаботиться. Попытался убедить ее, видала, она вцепилась ему в руку. Ты отослал меня, чтобы жениться на Валентине, лгал насчет Хейзел, Ты все придумал, чтобы отделаться от меня, Кориана». «Прекрати, ради бога!» Машина опасно вильнула в правый ряд и снова выровнялась. Видал пытался стряхнуть с себя Кориану, но она встала коленями на сиденье с тупым упорством, молотя его кулаками по голове. «Ты хотел жениться на Хейзл, теперь вздумал на Валентине!» Кориана! Видалу наконец, удалось отбросить ее от себя. Машина вихлялась, как пьяная. Фары встречного автомобиля мчались прямо на них, — Последнюю минуту видалу удалось резко вывернуть руль, огни пронеслись в дюйме от их машины, хорошенькой блондинки в розовом платье больше не существовало. Лицо искажено яростью, пальцы согнуты, словно когти хищной птицы. «Я умру, прежде чем позволю тебе жениться на ней, не посмеешь!» Видал пытался отбиваться одной рукой, другой управлять машиной, встречные автомобили тревожно гудели. «Ты обещал, что я никогда не останусь наедине с мраком!» — вопила Кориана, снова наваливаясь на него всем телом. «Ты сдержишь свою клятву, Видал!» Машина завертела, пошла юзом, задние колеса занесло. Видал пытался вырвать руль. Время словно остановилось. Мир тошнотворно накренился. Последнее, что он увидел, прежде чем автомобиль врезался в бетон. Полные ужаса глаза корианы, ее раскрытый в крике рот. Видала бросила в раскручивающуюся тьму, и словно откуда-то издалека вырвались языки пламени. Раздался нарастающий рев. Он пытался позвать Валентину, но губы не слушались. Безумный смех рвался из груди. Все было напрасно Кариана и жадное пламя все-таки победили. — Где Видал? — спросила Валентина, выйдя за кулисы после первого акта. — Его куда-то вызвали, — сообщил Саттон, игравший роль ее мужа. Валентина нахмурилась. От сегодняшней премьеры так много зависит. Их карьера, будущее, вся жизнь. Что может быть важнее этого? Во время второго и третьего актов ее тревога усилилась, но когда, наконец, занавес упал, беспокойство было вытеснено опьяняющим триумфом. Таких громовых оваций еще не слышали стены театра. Зрители вскакивали, аплодировали, кричали «Браво, Валентина! Браво, Валентина! Валентина!» Аплодисменты все усиливались, оглушая ее Эти мгновения принадлежали ей и Видалу. Валентина с сияющим лицом побежала за кулисы, протягивая руки. Видал, Видал! Занавес поднимался опускался, но сцена оставалась пустой. Саттон сжал ее пальцы. В его темных глазах застыл ужас. Несколько минут назад его позвали к телефону. — Он мертв! — пробормотал Саттон, не веря собственным словам. — Валентина! Видал! Мертв!